Луч фонарика метался, выхватывая свисающие с потолка туши. Настоящую коллекцию представителей фауны зоны. Катя поворачивала, оббегая их, пригибалась, прыгала из стороны в сторону. Она так и не разглядела толком, кто бежит за ней, но про себя называла преследователя матками. Их было с полдесятка. Конечно, глухо стучали, лишь не глухо стучали об пол, щелкали суставы. Девушка бежала быстрее. Самки Тушканов постепенно отставали. Пещера сузилась, превратилась в коридор, изгибавшийся длинной пологой дугой. Живые ленты на своде исчезли. Бежать стало легче, больше не нужно было лавировать между тушами. Но и матки, добравшись до этого места, будут двигаться быстрее. Она бежала тяжело дыша, во рту пересохла, а фляга давно опустела. Голод тоже давал о себе знать. Коридор круто изогнулся, и Катя вылетела в небольшую пещеру. Остановилась, лихорадочно оглядываясь. «Тупик!» Впереди пологая стена, покрытая грязной слизью. Что это такое? Куда она попала? Девушка подняла фонарик, скользнув по стене, луч осветил метрах в трех над головой круглое окно. Прореху в слизистой стене. Топот маток стал громче. Сунув руку в подсумок на ремне, Катя пригляделась. Ржавая жесть. Пленки, Ручка. Дверь. Там за слизью была обычная подвальная дверь. Она достала из подсумка гранату и швырнула в проход, где появились твари. Вспышка высветила уродливые тела, по стенам пещеры заметались тени. У Кати было еще две гранаты, и этого не хватит, чтобы справиться со всеми. Сжав фонарик зубами, Катя выхватила нож, спрыгнула на стену и соскользнула вниз. Залезть можно, но на это потребуется время, которого нет. Швырнув вторую гранату, она упала на колени, теперь рванула у самого входа, От стены над ним откололся большой кусок бетона, рухнул вниз и частично переградил проем. Скинув с плеча лямку рюкзака, Катя распустила ремень прихлестывающий контейнер, рванула целлофан. Тот не поддавался, крепкий, она специально такой выбрала. Полоснув ножом, девушка разрезала его, сунула в прореху пальцы, щелкнула фиксаторами и сделала то, чего не делала уже давно – распахнула крышку. И увидела, что клубень стал заметно больше. Раньше он был размером с кулак, а теперь вырос вдвое. Кожица приобрела другую фактуру. Немного поменялась форма, а потом из глубин зоны к ней устремился взгляд. Она закричала. Призывно и угрожающе. Злобно, требовательно и беззвучно. Это был мысленный крик. Крик о помощи. «Хочешь, чтобы я пришла? Чтобы клубень попал к тебе!» «Ничего не получится, меня сейчас убьют! Я навсегда останусь в этих подземельях! Тушканы сожрут меня! Или матки разрежут на части, а твой клубе не исчезнет! Пропадет навсегда! Ты слышишь меня, хозяин?» Из коридора доносились приглушенные звуки. Ее мысленный крик улетел вдаль, отразился и вернулся эхом. Что-то беззвучно лопнуло в голове, и вокруг Кати развернулось ментальное пространство зоны. Девушка вскрикнула от неожиданности. До того она находилась в узкой комнатенке, в тесной кладовой, а теперь стены мгновенно разошлись и исчезли. И Катя очутилась посреди огромного поля под беззвездным небом, темного, но полного жизни. Она слышала чужие мысли. Черное поле населяли множество существ. Неземные ветры дули над ним. Несли шепот сотен тысяч голосов. Некоторые были едва слышны, другие совершенно... бессмысленные, но третьи более явные, четкие. Вот псевдоплость, бормоча всякую абракадабру, бежит вдоль лесной опушки. Вот хор голосов. Стая слепых собак трусит по улице заброшенного поселка. А этот угрюмый злобный бас. Старый матерый кровосос. Устроивший засаду двум сталкерам, идущим к темной долине. В темноте двигались тени, хлопали крылья, щелкали клыки, скрипели когти о камень и дерево. Катя также ощущала и мысли людей, их ментальные голоса были куда более ясными, хотя тех, кто находился дальше, разобрать было труднее. Зато неподалеку она расслышала холодный скрипучий голос. «Это же Болотник!» «А рядом…» «Кто это возле него?» «Ну да, Анчар!» «Что-то не в порядке с Командором!» Внутри него горит огненный шарик, багрово-красный, безумный. Он рассылает импульсы, которые постепенно выжигают сознание старого наемника. Что это за маленький огненный клубок? Откуда он? Она не успела понять, отвлеклась, ощутив сдвоенное сознание синхронов формой, напоминавшей гантель. Два шара, соединенные ментальным стержнем. А вот хохолок. Совсем простой разум, мерный рокот на одной ноте. Они недалеко, идут медленно. Кирилл с Нешиком раненые. Командор ведет их на северо-восток, в сторону Припяти. Если она выберется отсюда, то сможет догнать отряд. Кате казалось, прошли минуты, но время в ментальном пространстве движется иначе, и в реале миновало не больше пары секунд. А потом в безбрежной тьме, окутавшей ментальную зону, она разглядела. Хозяина. Он не шептал, как другие. Его мысленный голос звучал подобно реву. И он не был смутной тенью, пробирающейся во тьме. Он темной башней и с силуэтом, который высился над всей округой. Когда он заговорил, ураганный ветер пронесся над полем, разметал тени, взвихрил тьму. «Спаси артефакт!» «А ты спаси меня!» – прокричала она в ответ. Видение темного поля начало гаснуть. Физический мир медленно проявился перед глазами, как фотография, проступающая на пленке. Перекрывший вход в пещеру кусок бетона закачался. Фонарик осветил уродливые головы над ним. Катя швырнула третью гранату. Бетонная глыба накренилась. Она захлопнула крышку контейнера, щелкнув фиксаторами, затянула ремешок, вскочила, повернулась и вонзила нож в слизистую стену над головой. Граната позади взорвалась. Клинок пробил твердое основание под слизью. Упираясь серебристыми подошвами, девушка подтянулась, нащупала скользкий бугор, напоминающий бородавку, поднялась еще выше. Вот звуки взрыва за спиной смолкли, донесся стук. Он быстро приближался. Монстры были прямо за ней. Она не успела. А потом что-то произошло. Ей показалось, что из пещеры на мгновение высосали весь воздух. И не только из пещеры. Некто, находящийся в глубине зоны, тот, кого она называла хозяином, вдохнул, а потом выдохнул. Во все стороны от него покатилась круговая волна, достигла Лиманска, прошла по нему. Волна эта была приказом, командой, которую хозяин отдает своему псу. И пес услышал его. Катя понимала, что за время, пока она находилась под землей, мгла успела приблизиться, но она не знала, насколько. А теперь, при... теперь преследователь прыгнул вперед, как собака на дичь. Смертельный гнетущий ужас упал сверху, просочился сквозь щели и прорехи, проник во все мельчайшие отверстия в земле и бетоне. Позади раздался стон. Человек не мог бы так застонать. Он напоминал скрежет, какой издаёт железо, если им силой провести по стеклу. Полившийся от мглы, ужас чуть не сбил Катю со стены, но она была готова. Сцепила зубы, зажмурилась и поползла, вонзая нож в мягкую стену. Нащупывая бугры бородавки, подтягиваясь, переставляя ноги. Внизу что-то дергалось, стонало, билось в истерике. Катя не оглядывалась. Чтобы как-то справиться с ужасом, она про себя громко пела песню о моряке, который слишком долго плавал. Ту, что они с Глебом любили в детстве. Повторяла раз за разом один и тот же нехитрый куплет, стараясь думать о прошлом. О жизни до того, как ее брат и жених пропали в зоне. Уже почти достигнув круглого окошка, она кое-что поняла. Мглу, чем бы она ни была, послал хозяин. И послал за ней, за Катей. Он имеет огромную власть, но только здесь. Находясь за периметром, клубень был для хозяина вне досягаемости. Но как только артефакт пересек кордон, он решил, зачем Кате тащить клубень в глубину зоны, пусть лучше это сделает мгла. Нагонит отряд, уничтожит, завладеет клубнем и отнесет ему. На мгновение ей показалось даже, что она понимает сущность мглы. Перед мысленным взором мелькнул какой-то образ, вполне знакомый, никакой мистики и теней во мраке. Мелькнул и пропал, оставив по себе мучительное ощущение простой, но так и непознанной тайны. Она достигла круглой прорехи, перчатками счистила слизь с ручки, поковырялась ножом в замочной скважине, наконец сумела раскрыть дверь и вывалилась в подвал. Впереди была короткая лесенка и тускло-озаренный проем над ней. Коля Катя очутилась в длинном кирпичном коридоре с рядом запыленных окошек, сквозь которые виднелся внутренний двор магазина. Через минуту она была на улице. Мгла находилась где-то неподалеку, за домами. Катя казалось, что в голове горит костер. Нет, множество костров. От них валит черный дым, заполняя сознание. Из него выглядывают ужасные злобные морды. Совсем рядом они тянут к ней костлявые руки. Едва сдерживаясь, чтобы не заорать, Катя побежала в противоположную от мглы сторону. Дважды она падала, едва не наткнулась на электру, потом чуть не подорвалась на мине. Лишь в последний момент заметила тонкую лесу и перескочила через нее. На пути попадались трупы, по большей части объеденные с норками. Через пару кварталов... Девушка остановилась над телами двух долговцев, лежащих возле джипа со спущенными шинами. В нескольких метрах поблескивала белым аномалия под названием «Молочный пузырь». Рядом с одним долговцем валялся АКМ, в сумке на ремне была граната, запасной магазин и жестянка с патронами. К этому времени поток бьющего из-за домов ужаса уменьшился. Хотя задерживаться надолго все равно нельзя. Катя не знала, атакуют ли тушканы мглу, когда та подползет ближе, но была уверена, даже если это произойдет, с незваным гостем им не справится. Сейчас мгла определит, что Кати больше нет под землей. Поймет, что девушка направилась на северо-восток и повернет за ней. Все же она забралась в кабину джипа и позволила себе пять минут отдыха. Вот звуки ментального шепота тысяч существ до сих пор эхом гуляли в ее голове. Катя знала, куда пошли наемники. Вскоре они будут вынуждены остановиться на привал. Ведь Кирилл с нешиком она сможет нагнать их. Вот только захотят ли они дальше идти с ней? Захотят ли пообещать? Захотят, если пообещать им больше денег. Но даже в этом случае они потребуют объяснения. Все давно потеряли... И поняли, что это не рядовая экспедиция, что мгла целенаправленно преследует отряд. Может, хохалку и все равно, что происходит. Но остальным... Нет. Неважно, решила Катя. Я что-нибудь придумаю».